Событие 27. -е. Ашхабад переводится с персидского языка как город любви. Ашхабад встречал зеленью. После Москвы, где только почки на деревьях набухать стали, здесь уже вовсю цвели всякие яблони, груши, персики или, может, что экзотическое. Как там выглядит эта самая смоковница в цвету? Городом, по большому счету назвать Ашхабад было нельзя. Это одноэтажные саманные домики, стоящие ровными рядами. Огромное село. Ах да, Кишлак. Или Аул, Как здесь села называются? И только в самом центре на площади Карла Маркса были ряды двухэтажных зданий. Горком партии, милиция, дома для работающих в этих зданиях и общежития. Городок по количеству жителей небольшой. В самолете сказали, что 120 тысяч. И как это ни странно, половина населения — это русские. Их завезли сюда в войну руководить и работать на нескольких оборонных заводах. Центральная площадь, это имени русофоба Карла Маркса, представляла удивительное зрелище. Она огромна, и всю ее занимает клумба. Да не во множественном числе, а в единственном. Вся площадь – это одна клумба, вся засажена цветами. Они еще далеко не все цветут, все же 7 мая на дворе. Но летом будет чудесный вид. Не меньше пары гектар клумба. Наверное, можно подавать заявку на рекорд в Книгу рекордов Гиннесса. Прилетели странным составом. С ног на голову поставленным. Есть дубль, это почти настоящий дубль московского «Динамо». Разве чуть разбавленный молодежью? А вот основной, так сказать, состав – это как раз молодежка, усиленная только двумя «Динамовцами» взрослыми. Отправился как бы старшим в это турне капитан команды Михаил Семичастный. Он 1910 года рождения, значит, самый настоящий «Аксакал» и «Саксаул». И ветеран. 38 лет человеку. Все остальные его на 20 лет младше, а следовательно, в сыновья годятся. Папой Мишей называть не Камильфо, и Вовка его дядей Мишей зовет, а тот его теперь племешом белешом кличет. Дядя Миша был страстным охотником и рассказчиком многочисленных охотничьих баек. Всю дорогу туда, в обоих самолетах провел в обществе Вовки, воспылав к нему отеческими чувствами. И всю дорогу эти свои охотничьи байки травил, если честно, то довольно однообразно. «Хорошо обратно отдельно лететь». Вторым гуру был Сергей Соловьев, центральный нападающий и тоже старичок, 33 года. Фамин помнил, что в этом году лучшим бомбардиром первой группы, читай, высшей лиги, станет именно Соловьев. Количество голов не помнил, но что-то не сильно много. Зато другой факт из его биографии помнил отлично. При этом очень неправдоподобный просто даже за гранью фантастики. Однако его Федор Челенков помнил точно. В этом году Сергею становят никем не побитый до момента переноса Челенкова в прошлое рекорд скорострельности. Он забьет за три минуты три гола московскому торпедо. Как это вообще возможно? Что ж, раз оказался в этом времени, да еще не в своем «Спартаке», а в «Динамо», то можно будет своими глазами поглядеть на это чудо. Разместились в небольшой гостинице, недалеко от стадиона, Все и влезли-то с трудом, практически казарма. Только для Аксакалов и начальника команды отдельную трехместную комнату выделили. Шестого числа сыграли между собой дубли. Чудес не произошло, «Динамо» напинало локомотиву шесть безответных мячей. Вовка сильно и не волновался. Все же команды разного класса. Волновался как раз взваливший на себя ношу руководителя семичастный. Принес программу, в которой состав локомотива указан, Примечательная особенность одна. Там нет ни одного туркмена. Русские и грузины. Что-то резануло Вовке глаза, но, как не вчитывался в программку, ничего необычного не нашел. Понимание пришло уже в раздевалке. Снова взгляд зацепился за программку. Лежало свернутой на первой странице не очень резкое фото. Какого-то здания и надпись «Ашхабад, 1948». «Твою ж налево! 1948 год, Ашхабад!» В этом году где-то осенью город будет полностью разрушен и погибнет каждый третий житель. В Туркмении именно почти в самом центре Ашхабада случится одно из самых сильных землетрясений в СССР, до 10 баллов в эпицентре. Город полностью будет стерт с лица земли. Федор Челенков вспомнил, как смотрел уже после перестройки фильм про это землетрясение. Две вещи запомнил. Прямо врезались в память. Погибнет очень мало мужчин. Всего 16% от общего числа. И страшное объяснение, почему. Их просто нет. Всех жителей мужского пола отправили на войну, и почти никто не вернулся. Город вдов и детей. Вот они и погибнут. Саманные домики с глиняными многослойными потолками похоронят их. Выживут в основном те, кто живет в настоящих домах или был на работе. Дети будут засыпаны глиной прямо в кроватках. А потом начнется пожар по разным данным, погибнет от 35 до 50 тысяч человек. И что теперь делать? Он не знает дату, и даже если бы и знал, то кто ему поверит?